Всегда есть надежда. Жил однажды на свете один сказочно богатый человек. Несмотря на то, что у него было все, что душе угодно, он был несчастлив. Доктора находили его абсолютно здоровым и не могли понять причину непроходящей депрессии. Он пробовал многое, чтобы стать хоть немного счастливее. Путешествия, музыка, спорт, хоббит танца, медитация, ничто не помогало. Он по-прежнему чувствовал себя несчастным. Пошел он к Равину за советом. «Проблема в том, — сказал мудрый Равин, — что ты не делился ни с кем своим богатством и удачей. Ты даже милостыню никогда не подавал. Если хочешь быть счастливым, помоги другим» было что-то новенькое. В конце концов, подумал человек, можно пожертвовать деньги на благотворительные, чтобы вылечиться. Но вскоре он понял, что это не так-то просто. Он не привык расставаться с деньгами без всякой пользы и даже не знал, с чего начать. Да, многие люди действительно казались бедными, но кто знает, может, они притворялись. С другой стороны, люди которые действительно нуждались, могли скрывать свою бедность из гордости. Нет, нельзя давать деньги кому попало. Они могут попасть недостойным людям, которые употребят их на какое-нибудь зло. Он так долго мучился, что чуть не сошел с ума. «Должен же быть способ определения действительно достойных, но нуждающихся людей». И однажды его осенило. Нужно дать деньги людям, которые потеряли всякую надежду. Вот это и будет истинная бедность. Человек стал ходить по разным тюрьмам, больницам, приютам, сиротским домам, но, увы, безуспешно. Он встречал людей больных, одиноких, разорившихся, безработных, Но никто из них не терял надежду. Богач впал в отчаяние. Его собственная надежда на излечение таяла. Однажды, проходя по улице, он услышал протяжный стон, раздававшийся из развалин старого дома, и бросился туда. Там, в куче мусора, сидел человек в драной одежде, весь покрытый язвами и ранами, и стонал. — Что случилось с тобой? — спросил он. — Ой, не спрашивай, бродяга! Раскачивался от горя, всплескивал руками и рвал на себе остатки волос. Я потерял все — работу, деньги, семью, друзей, а теперь еще и покрылся болячками. — Скажи мне, — спросил богач, — есть ли у тебя надежда? — Конечно, я надеюсь. Пока я на земле, а не земля надо мной, у меня есть надежда. Только у тех, кто уже на кладбище, нет надежды. Кладбище, — подумал богач, — если нет надежды только у тех, кто на кладбище, значит, нужно дать деньги тем, кто в могиле. Неизвестно, поможет ли это излечению, это не совсем благотворительность, но почему бы не попробовать? Зато можно быть уверенным в том, что деньги не попадут в плохие руки. Темной ночью человек вышел на улицу с мешком денег и направился на кладбище. В полночь он раскопал первую попавшуюся могилу и зарыл туда мешок. И тут он почувствовал себя лучше как будто камень с души свалился. Это работало, и это самое главное. Прошло много лет, и человек забыл о деньгах, зарытых на кладбище. Возможно, и не вспомнил бы о них никогда, если бы удача не повернулась к нему спиной. Сначала небольшие потери, потом крупные, и, наконец, банкротство. Человек был полностью разорен, и тогда он вспомнил о деньгах, захороненных в могиле. Это была последняя надежда. Темной ночью. Он направился на кладбище, держа в руках лопату и новый мешок на случай, если старый прогнил. Нашел ту самую могилу, где спрятал деньги, и стал копать при свете луны настолько бесшумно и быстро, как мог. Он хотел как можно быстрее выбраться из этой могилы. «Руки вверх!» — раздался вдруг резкий голос позади. «Полиция!» Человек задрожал и чуть не умер от страха. «Грабишь мертвых?» — спросил полицейский. Бедняга безуспешно пытался что-то объяснить, но мямлил и заикался. Полицейский доставил его в тюрьму. Неделю спустя он стоял перед судьей, некогда процветающий богач, а сейчас нищий заключенный. Единственные слова утешения, которые он повторял себе, были слова, услышанные от оборванца, покрытого болячками. «Пока я на земле, а не земля надо мной, у меня есть надежда». Полицейский свидетельствовал. «Ваша честь, я поймал этого человека на горячем. Он принес большую лопату на кладбище и раскапывал ею могилу, чтобы украсть у мертвого». Возможно, золотые зубы или вещи? «Что ты можешь сказать в свое оправдание?» — предоставил судья слово обвиняемому. «Ваша честь, все было не так. Много лет назад я закопал деньги в эту могилу, потому что я искал того, у кого не было совсем надежды, потому что раввин посоветовал мне пожертвовать деньги на благотворительность, но я не мог найти человека, потерявшего надежду. И тогда я встретил в развалинах одного человека, покрытого болячками, и он сказал мне, что только у тех, кто на кладбище, нет надежды, и я закопал деньги в могиле, но сейчас они мне понадобились». Простите, Ваша честь, вмешался полицейский. Вы верите ему? Я никогда не слышал ничего более абсурдного. Да, я верю ему. Судья смотрел сочувственно. Этот человек говорит правду. Отпустите его. Он не виновен. Оказавшись на улице, он уже не думал о своих бедах. Он дышал полной грудью, наслаждаясь свободой. Какое счастье, что судья поверил мне. Кстати, у него было очень знакомое лицо. Где я мог его раньше видеть?